Женхи волнует народ, распространяет слухи о гибели Одиссея, требует лишить Телемаха власти, а Пенелопу выдать замуж за одного из них. Пенелопа держится твердо и самовольно распускает собрание. Телемах же обращается за помощью к Афине и, по ее приказу ночью собирается в путь и уезжает на розыске отца в сопровождении Афины, принявший образ наставника-юноши-ментора. Телемах навещает в пилосе Нестора, а в Лакедемоне — Менилая и Елену, где тщетно расспрашивает их об отце, жалуется на свое тяжелое положение. Ни Нестор, ни Минилай ничего не знают о судьбе Одиссея, Опечаленный Телемах собирается в обратный путь. Женихи замышляет его убить, устроив засаду вблизи Итаки. Замысел этот, однако, становится известен Пенелопе, которая просит о помощи богиню Афину, и та, явившись Пенелопе во сне, ободряет супругу Одиссея. Песня пятая. Грот Калипса, плод Одиссея. Гермес по велению Зевса и Совету Афины летит вестником богов на крылатых сандалиях к острову Агигии. Там во владениях нимфы Калипса вот уже седьмой год находится Одиссей, тоскуя по родине и семье. Стихи 55-120, 129-493. После того, как на остров далеко лежащий он прибыл, вышел на сушу Гермес с фиалкого темного моря. Шел он, покуда не достиг просторной пещеры, в которой пышноволосая нимфа жила. Ее я там застал он, на очаге ее пламя большое пылало, и запах от легкоколкого кедра и благовоний горящих острова хватывал весь. С золотым челноком обходила нимфа станок и ткала. И голосом пела прекрасным. Густо разросшийся лес Окружал отовсюду пещеру. Тополем черным темнее, Ольхой кипарисом душистым. Между зеленых ветвей Длиннокрылые птицы гнездились, Копчики, совы, морские вороны С разинутым клювом. Еще они добывают себе На морском побережье. Возле пещеры Самой виноградные многие лозы пышно росли, И на ветках тяжелые грозди висели. Светлые воды четыре источника рядом струили, Близко один от другого, туда и сюда разбегаясь. Всюду на мягких лужайках цвели сельдерей и фиалки. Если б на острове этом и Бог появился бессмертный, Он изумился бы, глядя, и был бы восторгом охвачен. Стал в изумлении на месте и аргоубийца вожатый, после того, как на все с изумлением Гермес нагляделся, в грот он просторно вошел. И как только на гостя взглянула нимфа, свет межбогинь, его она тотчас узнала. Быть незнакомы друг друга другу не могут бессмертные боги, даже когда б и Великое их разделяло пространство. Но не застал он внутри Одиссея, отважного духом. Он на скалистом обрыве сидел, как обычно, и плакал, с тонами дух свой терзая, слезами и горькой печалью. Вдаль беспокойного моря глядел он, И слезы лились, в ярко блестящее кресло меж тем усадила Гермеса-нимфа, свет меж богинь, и к нему обратилась с вопросом «Что это?» «Входит сюда Гермес, златожезленный, в дом мой, чтимый всегда, дорогой. Ты не часто меня навещаешь? Что тебе нужно, скажи?» Исполнить велит мое сердце. Если исполнить могу, если исполнить возможно, милости просим, войди, чтобы могла тебя угостить я. Так сказавши, поставила стол перед гостем богиня, полная Амвросии, нектар ему замешала багряных, пил тот и ел, усевшись за стол убийца Аргоса. После того, как поел и дух укрепил себе пищей, с речи ответной такой к богине Гермес обратился.